Глава 16. Зло под солнцем. Врага нужно знать в лицо, желательно выгравированное на могильном камне. Уложение, которое иногда тоже бывает полезным. Если имя Кирберта Гарейла было на слуху, то его правую руку, Пенка Слоуна, не знал почти никто, кроме, собственно, главаря и самых преданных бандитов. Должность у Слоуна была такая. Личный казначей Горейла. Невысокий, в круглых очках, чуть сутулый. С премьесю гномской крови он жил в не самом богатом квартале столицы. С Горейлом общался только на конспиративных встречах. И Аки охранял его богатство. Горейл щедро платил ему, но не знал, что Слоун был патологически жаден до денег и планировал убийство главаря. Но, увы, дракон со своим проклятием успел первым. Теперь Горейл стал ребёнком. Его миллионы были арестованы. Не все. Было ещё множество тайников. Только вот беда. Открыть их мог только сам бывший хозяин. Потому что заперты они были амулетами, зачарованными на крови главаря. Поэтому Пэнк Слоун, возглавив сильно прореженную банду и пообещав бандитам хорошую долю, принялся искать и Гарейла, и его нового опекуна, засветившегося фотообскурах журналистов. Слоун перехватил управление широкой сетью осведомителей в разных структурах, которые раньше работали на Горейла. Он платил щедро, а ещё не гнушался шантажа, если ему это было нужно, и брал в заложники членов семьи ради получения информации. И вот раскинутая сеть наконец-то дрогнула. Прошёл сигнал, что добыча обнаружена. Клерк в королевской нотариальной конторе, работающий на казначейство, продал служебную тайну за сходную цену. Слоуна ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что королева велела передать в казну всё имущество Горейла. Документы уже подписаны, и скоро сам бывший главарь не сможет открыть тайники ибо договоры заверяются магически. Оставалось или заняться королевским нотариусом, пока документы не вступили в силу, и завладеть бумагами, или найти золотого младенца в самый кратчайший срок, опять же, через королевского крючкотвора. Потрошить самого нотариуса, как обычно, дело Слоун, было неразумно. Наверняка за ним установлена слежка. И даже если нотариус просто исчезнет, его будут искать. А следы остаются всегда. Пришлось идти кружным путём. Пустить за нотариусом хвост. Выяснять пути передвижения Мейза Джафера перед удостоверением сделки. Ехать тем же поездом. Расспрашивать в Бадене, где его видели и куда он ездил или ходил. В городке давно имелся продажный полицейский чин. обеспечивающий прикрытие и горным притоном, и торговле катрабандой. Он-то и навёл на дом Ристарда в соседнем Сибае. Этот поиск занял пару дней, а его итогом стало то, что пара десятков мужчин в похожих костюмах, нагруженных тяжёлыми чемоданами и саквояжами, сели в один и тот же поезд, направляющийся на юг, по одному или двое в разные купе вагоны. «Что такое?» – тревожно спросил Вилда, когда грул за завтраком. Скользнула в руки ласточка. Маг тоже вопросительно уставился на друга. «Пишет полковник», — хмуро ответил гейп «Они установили слежку за известными полицией членами банды Горейла, которые остались на свободе. Сегодня бандиты прибыли в Баден. Значит, нас каким-то образом раскрыли. Полковник говорит, что это идеальная возможность накрыть остатки банды, и это необходимо сделать, потому что без главаря». Они стали творить беспредел, убивать и грабить. Горел, оказывается, ещё как-то держался в рамках закона. Значит, сегодня, выдохвлёно вклинился Самак. Наконец-то всё закончится. Я соскучился по маме. Это не смешно, Мак, рявкнул Грул. Дети в опасности. Группа захвата в доме напротив предупреждена. Они будут наготове. Мы с Ринером, он жел зубы, должны сыграть роль наживки. Ринера нужно показать днём в саду. И вечером желательно помелькать с ним в окнах. На ночь спрячем его. «Вилли, ты с Мурной можешь уйти прямо сейчас?» Она побледнела. «Да, я должна уйти. Я не могу рисковать морной «Я знаю», — сказал он. «Бери портал Амулет и уходи. Он заряжен. Его хватит на всех нас». «Давай я унесу Иринера тоже», — сказала она сдавленно. Он покачал головой. «Больше всего я хочу, чтобы он был в безопасности». но ты сама знаешь, что он не может без меня больше двух часов. Я запру его в подвале и буду спускаться к нему, чтобы покормить. В морозилке есть бутылочки с твоим молоком. Нам хватит до завтра. А если ты погибнешь?» Спросила она мрачно, представив, как страшно будет малышу одному в подвале. Тогда в справочниках появится информация, что бывает с теми волчатами, у которых умирает привязанный взрослый. Невесело усмехнулся Гролл. «В любом случае...» Банду выбьет, и Ринер хотя бы не умрет от голода. Уходи сейчас. Вилли, не тяни время. Вилда посидела секунду, колеблясь. Затем, подхватив дочку на руки, побежала в кабинет и быстро открыла сейф с бесценным амулетом. Каждое использование портального амулета было подотчетным, потому что стирала часть заколдованного камня и стоила как небольшая квартира в столице. Поэтому и использовались амулеты в крайних случаях, как сейчас. Вилда закрыла глаза и представила то место, куда желала попасть. Она всем сердцем жаждала быть с Гроулом и Ринером, но безопасность Морны тоже была важна. Ольф Хедвик, вожак клана Хедвик, благостно поедал пирожки с мясом, которые напекла жена, когда в столовой его большого дома засиял портал, и оттуда вышла непокорная и много месяцев прячущаяся от него дочка с внучкой на руках. Седой оборотень так и застыл от этой картины. «Я не вернулась», – предупредила Вилда, быстро целую дочку в лоб и крепко прижимая к себе. «Даже не думай. Я принесла тебе внучку погостить». Она опустила морну на пол. «Заберу завтра. И только попробуй её от меня спрятать, папа. Я пожалуюсь королеве. И вообще, я выхожу замуж». «Вилда, а ну стой!» – зарычал наконец-то пришедший в себя выжак. Но упрямая дочка сжала в руке какой-то амулет. И снова шагнула в волшебный, стоящий огромных денег портал. Морна, деда, помнившая слабо, но узнавшая запахи, жалобно затявкала в вслед матери, но быстро утешилась кусочком пирожка, который ей сунул под нос вожак. «Ольф, ей нельзя!» Возмутилась Мэйси Смита, отбирая у внучки угощения. «А кто это у нас такой хороший?» Поцеловала она хохочущую Морну. «Такой славный! А сейчас я кого накормлю вкусной полезной едой? А тебе?» Погрозила на пальцем мужу. «Сколько раз говорила. Не рычи на дочку. Поговори с ней, как со взрослой. Она уже сама мать. А ты к ней все, как неразумному ребенку». «Мита, не указывай мне, как поступать», – прорычал вожак. «Вас, женщин, нужно держать в строгости. Вот дал Вилде свободу и получил дури в голове и неблагодарность». Мэйси Смита оскорбленно ушла на кухню, всей спиной показывая, кого теперь будут держать в строгости. «Нет, подумай только!» Оставила дитя и сбежала. Продолжал вожак ворчать, и через полчаса, пока внучка сидела у него на коленях и тягала за бороду. «Только пусть попробует вернуться!» «Замуж она выходит!» выйдет за того, за кого я скажу!» «Только так!» «Королеве она пожалуется!» «Надо же!» «О, а вот и твоя пюрешечка!» Заворковал он, принимая из рук жены только что сваренную и протертую курицу. «Давай, за маму, за деда!» «Две ложечки. Кормит ребёнка всяким. Нет бы косточку дать. Да, малышка?» «Вот в моём детстве так детей не баловали». И опять завёл заезженную пластинку. «Замуж? Меня не спросясь!» Вилда появилась в гостиной, когда Мак, склонившись над столом, рассказывал Гроулу, какие ловушки он ещё успел поставить. Они оба уже были вооружены. Ринор щенком прыгал по карте туда-сюда. Гейб вернулся на шорох, потянув руку к пистолету. Но, увидев Вилду, застыл. «Что ты тут делаешь?» – изумлённо спросил он. «И где Морна?» «У моего отца. Она в безопасности», – ответила Вилда тихо. «А я решил вернуться. К тебе», – добавила она после паузы. «Так, пойду-ка я водички попью. Горло пересохло». Нервно вклинился Мак и сбежал на кухню. Гиб и Вилда не обратили на него внимания, глядя друг на друга. Гроу наконец-то отмер. «В каком смысле? Ко мне?» «Во всех, Гейб», – ответила она твёрдо. «Но…», – промямлил он, понимая, что потерял дар речи и выглядит глупо. «Почему?» «Потому что ты заботился обо мне, даже тогда, когда я сказала, что не хочу быть с тобой», – проговорила Вилда, подходя ближе. «Потому что ты показал, что как бы тебе не было трудно с детьми, ты не трусишь и не сбегаешь. Ты добрый и помогаешь другим людям, а доброе сердце – величайшая ценность». «И ты научился слышать меня, гейп Она подошла к нему, обняла. Они постояли минуту, крепко прижавшись. «Ты станешь моей женой, Вилли?» Сипла и словно не веря спросил он. «Да», — сказала она и с нежностью поцеловала его. Они так и обнимались бы дальше, забыв обо всём, если бы с кухни не донёсся кашель мака, который, видимо, так усердно пил воду, что подавился. «Вилли», — проговорил Грулл после паузы, «Я не хочу, чтобы ты пострадала. Уходи к отцу. Мне так будет спокойнее». «Увы», – она показала пустую цепочку от амулета. «Уже не могу. Он был рассчитан на нас пятерых, но для переноса к столице. А земли моего клана находится далеко от неё». «Ты можешь ещё уехать поездом», – настойчиво сказал он. «Выведем тебя через участок соседки. Морна – моя дочь. Но Эринора оставить я не могу», – сказала она твёрдо. «И тебя тоже». «Я тоже умею драться. Если понадобится, ты знаешь. Иринару хотя бы не будет страшно в подвале, потому что с ним буду я. И тебе не придётся дёргаться из-за него». Он снова обнял её. «Как это мило!» Появившись в дверях, схлипнул маг. И тут же отскочил назад, под их раздражёнными взглядами. «Эй, палить надо будет в плохих парней, а не в меня. Я хороший. И вам всё ещё нужен свидетель на свадьбе». Вилда покачала головой и с улыбкой повернулась к гролу «Только не лезь под пули». Она погладила его по щеке. «Нам очень многое надо обсудить, гейп «Если ты хочешь», — сказал он напряжённо, вглядываясь в неё. «Да», — ответила она твёрдо. «Хочу». «Готовься, друг!» — серьёзно и даже сурово обратился Мак к гролу «Если выживешь в перестрелке, то вы с ней неотношений можешь и не пережить». Вилда не бросила в него ничего, только потому, что под руку путного не попалась, а Гроул просто хмыкнул, но не очень уверенно. Вечером Гроул сам спустил Риннера в оборудованную комнатку в подвале, и оборотница закрыла дверь изнутри на тяжёлый засов. Затем поправила подушки на кровати, где спал малыш, обернулась и легла рядом с ним так, чтобы защищать его своим телом.